Глава вторая. Почему Курчатов не получил Нобелевскую премию? Две вещи поражали Канта: звездное небо над головой и нравственный закон внутри Канта. Со звездами разобрались физики, это оказались довольно простые объекты. С нравственным законом разобрались этологи, найдя истоки животной морали в стадности живых существ, в их зеркальных нейронах. Но загадки на этом не кончились. Две вещи поражали Ковалева. Первое было то, что все научные группы и одиночки, кто в течение XX века наталкивался на эффект, напарывались на него совершенно случайно. А потом те, кто пытался их опыты повторить, как правило, повторить ничего не могли. Потому что у них не было той теории, которую начал много лет назад разрабатывать Ковалев в спорах с Пантекорво. А редкое сочетание параметров эксперимента и некоторые неочевидные его условия закрывали исследователям дверь к успеху. Второе удивление, которым со мной поделился Ковалев. Как отца новой физики, меня всегда неимоверно изумляло, что все пятнадцать научных групп, случайно получивших эффект, включая две зарубежные группы, каждый раз получали его своим собственным инженерным решением. То есть эта новая физика удивительно гибкая, но при этом она одна на все виды инженерных решений. Кто-то занимался электровзрывами, кто-то пытался очищать воду, кто-то хотел нейтрализовать химические отходы предприятий, кто-то пытался повысить производительность электропечи при плавке циркония, кто-то, как инженер Ленинградского политеха в 1963 году, экспериментировал с наводораживанием металлов — а инженер Филимоненко из секретного ящика, о котором я вам еще не рассказывал, занимался горением топлива в разных условиях, и вдруг все они неожиданно для себя напарывались либо на наличие химических элементов, которых до эксперимента не было, либо на аномальное энерговыделение. Все это было против природы, как ее представляют сегодня физики, поэтому встречалось всегда с огромным недоверием. в том числе всего самими экспериментаторами. И вот как раз про научные догматы и научные шоры ядерной физики, мешающие проявить доверие к результату, я сейчас и расскажу вам одну яркую историю. Об этом никто не знает. Но это печальное повествование о том, как физики порой слишком дорого расплачивались за свою научную трусость. Редко кому из ученых судьба подбрасывает открытие на Нобелевку. И обычно это бывает всего раз в жизни, поэтому важно не упустить свою птицу удачи. Академик Курчатов ее упустил. О том, как это случилось, Ковалеву рассказал его шеф, известный физик Сергей Поликанов, который в молодости был учеником Курчатова. Шел 1936 год. Курчатов и Поликанов взяли бочку из-под солярки и тщательно ее помыли. Залили туда воду, на улице нашли здоровенный дрын, обломок оглобли. Насыпали в эту бочку окись урана и хорошенько оглобли размешали. Примерно в таких условиях делалась тогда физик. Рядом с бочкой они поставили мощный полоний-бериллиевый источник нейтронов. Что он из себя представляет? Альфа-частицы, которые выделяются при распаде полония, бьют по бериллию, и вылетает нейтрон. Делали они это совсем с другими целями, не для великого открытия, но, взяв потом образцы воды, обнаружили в ней радиоактивные ядра других элементов таблицы Менделеева, которые ранее не присутствовали в бочке. И просто обалдели. Нейтроны, попадая в бочку, делили уран на осколки — Так вот, Курчатову и Поликанову не хватило научной смелости сложить номера элементов этих осколков, чтобы получить исходного папу. А через пару лет, 17 декабря 1938 года, Отто Ган и Фриц Штрасман, проведя опыт по облучению медленными нейтронами урана, открыли факт деления урана, проявили смелость, опубликовали результат и в 1944 году — Получили за свое открытие Нобелевскую премию, не побоялись. Слушатель может спросить, а разве было чего бояться? Было. И это имеет прямое отношение к нашей книге. Уран — очень тяжелое ядро. В нем много нуклонов и колоссальная энергия связи. Для того, чтобы его раздолбить, требуется энергия в 6,5 миллионов электрон-вольт. Для этого нужно строить ускорители. И потому никто тогда не понимал, как какой-то нейтрон, энергия коего много меньше необходимой, может поделить ядро, слегка стукнувшись в него. Да как вообще ядро может поделиться? Это уже потом была разработана капельная теория, И стало ясно, что при ударе ядро начинает деформироваться и колебаться, как презерватив, наполненный водой, и на каком-то качке силы электростатического отталкивания крайних протонов превышают короткодействующие ядерные силы, и ядро разваливается, разрываемое колоновским отталкиванием протонов. Колоновские силы ведь тоже довольно мощные, они всего в 137 раз слабее ядерных. Но это выяснилось только задним числом. Да, к тому времени физики уже знали о вылете альфа-частиц из некоторых радиоактивных ядер. Но что атомное ядро можно раздробить вот так просто, поднеся источник медленных нейтронов, никому и в голову не могло прийти. Поэтому у Курчатова и нет Нобелевской премии. Сплоховали. А вот Ган и Штрасман не испугались позора и кинулись головой вперед, опубликовали статью, ничего не объясняя. Ядро делится под действием нейтронов, мы не знаем почему, но это факт, хотя невозможный. Сколько потом такого невозможного случайно открывали Вачаевы, Кривицкие, Уруцкоевы, Солины и Кладовы. Но повторить это было сложно, а поймать эффект порой пытаются столь наивными и смешными способами. что это вызывает улыбку. Я говорю про эксперименты, оплаченные ребятами из корпорации Google, которые отняли у Google десятки миллионов долларов. Сейчас расскажу. Но начать рассказ придется издалека. История будет длинная и снова нелегкая.